Глава 51. С давних времен снег Гималаев питает джамну, а поэты черпают свое вдохновение в ее бессмертных водах. Сколько стихотворных ритмов подсказал им шум джамны, трепет скольких сердец хранит бег ее волн. Махендра сидел на берегу, весь во власти любовного томления. Его взгляд был затуманен, нервы напряжены, дыхание прерывисто. Золотая вина заходящего солнца, казалось, уводила в небе грустную мелодию. К прибрежной песчаной полосе, игравшей яркими красками вечерней зари, осторожно подкрадывалась темнота. Полузакрыв глаза, Махендра мысленно перенесся в мир поэм. Вот, вздымая на дороге пыль, возвращаются слугов в Риндавана коровы. Махендра даже слышалось их мычание. Небо затянули дождевые тучи. Темнота в незнакомых окрестностях. Это не просто черное покрывало земли, она полна прекрасной таинственности, неясные проблески света будто шепчут что-то на языке, не имеющем слов. Бледная полоска противоположного песчаного берега, темная синева спокойных вод реки, раскидистые застывшие деревья ним, извилистая линия пустынного берега, на котором в одиночестве сидел Махендра. Все в сумеречном свете приняло неясные загадочные очертания и молодой человек поддался очарованию окружающей природы. Ему почему-то вспомнилась девушка из вишнуитских стихов. Она пришла на свидание и в одиночестве стоит у джамны. Как ей переправиться на другой берег? Одна строка стихотворения особенно запомнилась Махендра, и теперь все время звучало в его сердце. «О, лодочник, перевези меня на другой берег». Девушка далеко, на противоположном берегу. Ее скрывает темнота, но Махендра ясно видит ее. У нее нет возраста; она вне времени. Это бессмертная пастушка, которая явилась теперь на свет в облике Бинадини. Воспетая в стольких песнях, она пережила века и принесла с собой неувядаемую юность, печаль и страдания любви. И вот она стоит здесь на прибрежном песчаном откосе, и голос ее несется к небу. О, лодочник! «Перевези меня на другой берег». Так вечно стоит она в темноте, зовет лодочника. «О, перевези меня на другой берег». Луна выглянула из-за туч. все вокруг изменилось, словно по волшебству. Не было больше прозаических обязанностей, время остановило свой бег. Стерлись воспоминания о прошлом, не существовало будущего полного забот. Осталась только джамна, несущая свои серебряные воды, да Махендра с Бенадини на разных берегах. Волшебная ночь лишила Махендра рассудка. Он и мысли не допускал, что сегодня Бенадини сможет прогнать его. В лунную ночь здесь, в этом пустынном уголке рая, она предстала перед ним в образе богини Лакшми. Махендра встал и направился к дому. Когда он вошел в спальню Бенадини, на него повеяло ароматом цветов. Лунный свет из открытого окна и дверей лился на белоснежную постель. не сплела гирлянды из цветов, украсила им волосы, обвела их вокруг шеи стана и так, украшенная цветами, лежала на постели. В этот момент она походила на расцветшую весную лиану. Махендра потеряла власть над собой. Бенот, его голос прерывался от волнения. «Я думал, ты придешь на берег, но луна шепнула мне, что ты ждешь меня здесь, и я пришел. Махендра хотел сесть на постели рядом с Бенадини, но она испуганно приподнялась и, указывая рукой на дверь, крикнула. «Уходи вон! Не смей подходить ко мне!» Ладья чувств Махендра села на мель. Он замер и долго не мог вымолвить ни слова. Тогда Бенадини, опасаясь, что Махендра нарушит ее приказ, вскочила с постели. «Кого ты ждешь? Для кого нарядилась?» — спросил наконец Махендра. «Того, кто у меня в сердце», — ответила Бенадини, прижимая руки к груди. «Кто он? Бихари?» «Не смей произносить его имени». «Значит, ради него ты бродишь по стране, ездишь с места на место?» «Да». «И его ты ждешь здесь?» «Да, его». «Ты знаешь, где он?» «Пока нет, но скоро узнаю». «Я не допущу этого». «Но ты не сможешь вырвать Бихари из моего сердца!» Бенадини закрыла глаза, словно прислушиваясь к биению своего сердца, в котором царил один бихари. Никогда еще Махендра не влекло к Бенадине с такой силой, как сегодня. Отвергнутый ею, он был страшен в гневе. Я ножом вырежу бихари из твоего сердца, воскликнул он, сжимая кулаки. Твой нож скорее, чем твоя любовь, найдет дорогу к моему сердцу, не дрогнув, ответила Бенадине. Почему ты не боишься меня? Кто защитит тебя здесь? «Ты сам защитник. Ты охраняешь меня от самого себя», спокойно ответила молодая женщина. «Ты по-прежнему доверяешь мне? Иначе я не поехала бы с тобой, скорее наложила бы на себя руки». «Почему же ты не умрешь?» — воскликнул Махендра. «Зачем, затянув петлю доверия на моей шее, таскаешь меня за собой? Твоя смерть принесла бы многим счастье». «Знаю, но я не умру, пока у меня есть надежда встретить Бихари». «Пока ты жива, не умрет и моя надежда, и я не обрету свободы. Отныне я всей душой буду молить Всевышнего послать тебе смерть. Ты не будешь принадлежать мне, но и Бихари не достанешься. Уйди из моей жизни, дай мне свободу. Моя мать плачет, жена страдает. Их слезы жгут мне сердце даже на расстоянии, но пока ты жива, я не в силах осушить их слезы». Махендра выбежал из комнаты. Волшебная сеть, которую соткала вокруг себя Бенадини, порвалась. Молодая женщина задумчиво смотрела в окно. Куда исчезла сказочная прелесть лунной ночи. Теперь и сад с его клумбами, и темные воды реки, и едва различимый противоположный берег казались такими тусклыми и безжизненными, будто кто-то небрежной рукой нарисовал их на листе бумаги. Бенадини испугалась, когда поняла, какую страсть пробудила в Махендра она словно ураган выдергивающий с корнем деревья вырвала его из привычного уклада жизни но если она обладает такой силой, почему бихари остается непоколебимым ведь даже океан под воздействием луны знает приливы и отливы зачем в ее душу врываются лишь стенания ненужной ей любви ведь они мешают ей выплакать ее собственное горе а оно разрывает ей грудь как жить ей теперь с этой непереносимой болью? Как успокоить измученное сердце? Бенадини разорвала гирлянды. Их осквернил нечистый взгляд Махендра. Все ее упорство, все усилия и вся жизнь были бессмысленны. Так же, как и этот лес, лунный свет, Джамна и весь невыразимо прекрасный мир. Ничто вокруг не изменилось. Все осталось на своем месте. Завтра снова взойдет солнце. Новый день будет похож на предыдущий. И Бихари, где-то вдали от нее, будет также невозмутимо читать книгу своему маленькому воспитаннику. На глазах у Бенадини показались слезы. Все свои силы она потратила на то, чтобы сдвинуть с места скалу. Сердце ее обливалось кровью, но что делать? Судьбу, видно, не изменишь.